А это именно то, что мы ему и заявим. Если же вдруг у Рейснера появится серьезное подозрение, то он свяжется по телефону с Левински в Париже. Но тот ничего не сможет сказать, пока во Францию не прибудет судно, на котором должен был плыть поль. Он не выносит самолетов. Таким образом, в нашем распоряжении... Будет достаточный срок, чтобы покончить с делом. Она пошла посмотреть в окно, не идет ли Харкнесс, а я стал искать в карманах сигареты. В одном из них обнаружил золотой портсигар. Закурив, сунул портсигар на прежнее место. «Будьте внимательны к тому, что я вам говорю», — произнесла Дела. Вы должны хотя бы немного знать, что представлял собой Поль, какие у него были привычки, как он жил. Очень легко попасться как раз на мелочах. Она рассказала, где жил Вертхам в Лос-Анджелесе, сообщила его номер телефона, сколько было у Поля автомашин и много другого о личной жизни покойного. Поведала Делла и о казино указала местоположение шулерских игровых столов, объяснила механику мошенничества. Потом перешли к Джеку Рикке. Делла рассказала мне его биографию. В организации Вартхама он состоял уже с год. Правда, о нем было известно немного. Поговаривали, будто в прошлом Рикка владел ночным кабаре в Нью-Йорке. Сам он никогда этот факт не признавал, но и не отрицал. Такие люди не любят много болтать о себе. «Время от времени у него случаются запои», — закончила Дэлла. «Держу пари в данный момент, он уже лежит в какой-нибудь из больниц и проходит курс лечения от алкоголизма. А как случилось, что Вартхам взял на службу запойного пьяницу?» «Видите ли, он напивается не чаще двух раз в год». «В остальном же, по мнению Поля, «В своем деле он исключительно компетентный человек, подобного ему трудно найти. С тех пор, как Рика стал управлять казино, доходы утроились». «Прекрасно», — произнес я, глядя на дело упор. «О Вертхаме и Рике мне теперь известно предостаточно. Расскажите же немного и о себе. А вы, случайно, не влюбились в меня, Джонни? Думайте, что хотите», — сказал я. «Но уж коли нам предстоит работать вместе, должен же я хоть немного знать о вас». Дела усмехнулась, она прекрасно понимала, что к чему. «Мы познакомились с Полем два года тому назад. Тогда я пытался сниматься в кино. В тот день, когда мы встретились, у меня не было ни гроша. Поль не жалел денег, он тратил на меня тысячи долларов, возил повсюду. Но я добивалась, чтобы он женился на мне». И в конце концов Поль созрел. Дела горько улыбнулась, но он обманул меня. Женитьба оказалась шулерской. Поль уже был женат, но я узнала об этом лишь спустя 18 месяцев. Правда, он обещал развестись с прежней женой и сдержал обещание. Развод был намечен на ближайший месяц, на теперь... Теперь всему конец... Его состояние целиком отойдет законной жене, а у меня никаких прав ни на что. Вот уже два года я живу, не ведая нужды, и не хочу, чтобы было, как когда-то. Вот почему, Джонни, мне пришлось продумать всю эту комбинацию, и ничто на свете милой меня не остановит. Стукнул щекол до входной двери, и появился Харкнесс. Я едва успел откинуться на подушку и закрыть глаза. «Ну как, удалось дозвониться?» — спросила Делла. «Да, он уже в пути». Мне не понравился его тон. Чуть приоткрыв глаза, я взглянул на Харкнесса. Он пристально наблюдал за мной. «Что еще не пришел в себя?» — осведомился хозяин дома. «Мне кажется, что он спит. Похоже, дыхание стало ровнее», — ответила Делла. Наступило неловкое молчание. «Ваш приятель сказал, что прибудет примерно через час», — промолвил наконец Харкнесс. «Если я вам больше не нужен, то пойду легу. Мне надо рано вставать».